Мне еще требовалось забежать за платьем, подходящим для церемонии погребения, поэтому я вскочила чуть свет и поймала маршрутку, идущую прямо до дома. Черного платья в моем гардеробе не нашлось, только темно-синее, и я решила, что оно тоже сойдет. К моему удивлению, мама сказала, что Дэн уже на ногах и колдует у компьютера. «Что-то он мне не нравится в последнее время» поделилась со мной своими ощущениями мама. «С тех пор, как Данилка принял заказ у этой пятницкой, он целыми днями пропадает у нее дома, а потом ночами сидит за компьютером, что-то ретуширует вроде бы. Не знаю, что эта баба с ним делает, но парень превратился в собственную тень». Взглянув на часы, я увидела, что успеваю на панихиду и в запасе еще достаточно времени, чтобы попытать сына. Постучав для протокола, я дернула ручку двери и с удивлением осознала, что она заперта. Сын никогда еще не запирался от нас с мамой, и я сочла это недобрым знаком. Однако через секунду щеколда была отодвинута, и сынуля возник на пороге, как ни в чем не бывало. Мама не преувеличивала. Под глазами Дэна залегли тяжелые темные круги, какие характеризуют молодых людей, проводящих бессонные ночи, штурмуя интернет. «Господи, ну как мне за всем уследить?» «Ма!» — радостно воскликнул Дэн, что доказывало одно. «Он был так занят или увлечен чем-то, что даже не слышал, как открылась входная дверь при моем появлении». «А ты чего здесь?» «Сегодня хоронит тетю Люду», — напомнила я, и сын сразу же помрачнел. «Хочешь, чтобы я пошел с тобой?» — спросил он с готовностью. «Мне сегодня можно не ходить в институт. Никаких важных пар нет». «Нет уж, ты, пожалуйста, иди», — энергично замотала я головой. «Бабушка говорит, что ты в последнее время частенько пропускаешь занятия и слишком много времени проводишь у Пятницкой». Честно говоря, я уже жалею о том, что поддержала твое решение писать ее портрет. На самом деле мы с мамой всегда придерживались того принципа, что ничего не нужно запрещать ребенку, поэтому и в случае с теледивой у меня не возникло порыва отговорить Дэна от этой авантюры. Правда, не скрою, мысль о том, что он проводит время в компании довольно развязной мадам средних лет с вполне определенными взглядами на жизнь и секс, не приводила меня в восторг. Однако я не могла и подумать, что процесс начнет оказывать влияние на учебу сына. «Да ладно, мам!» — развел руками Дэн. «Полина, тетка вовсе неплохая, честно». Она меня кормит, поет, не лезет с советами насчет того, как ее нужно изображать. Почти во всем полагается на мой вкус. «Неужели?» — с подозрением переспросила я. «А почему ты так много времени проводишь в ее доме? Что, разве нельзя работать здесь, как ты обычно и делаешь?» «Ну, ма, ты смешная. Я ведь портреты-то редко писал. В основном пейзажи, городские сценки и так далее. А портрет тем более такой, который нужен по линии, требует того, чтобы большую часть времени модель присутствовала на сеансе. Она очень терпеливая, делает все так, как я говорю, готова часами сидеть неподвижно, только чтобы мне было удобно. Полина классная, ма, поверь мне. Всего несколько месяцев назад мне пришлось пережить настоящее потрясение, когда я случайно выяснила, что сынуля встречается с женщиной почти в два раза старше его. К счастью, впоследствии выяснилось, что Дэн просто обзавелся агентом, как это теперь модно у творческих людей, а не жениться собрался. Но где спрашивается гарантия, что эта Полина со всеми ее сексуальными штучками и, судя по всему, прямо-таки безграничным опытом, не приберет к рукам моего парня. А ведь она старше меня, чего уж говорить о Дене. Однако сильно давить на сына я не хотела. До сих пор он был со мной вполне откровенен, и мне не хотелось подрывать наши с ним хорошие отношения. «Может, покажешь результат своих трудов?» спросила я, переводя разговор с неприятной темы на другую. На самом деле, мне просто хотелось посмотреть, как выглядит Полина в свой полтинник, ведь она пропала с экранов лет десять назад, и никто не думал, что этот феникс способен возродиться, причем все в том же амплуа женщины-вамп. «Ой, мам, я сейчас еще не готов тебе показать результаты», — замялся Дэн, чем насторожил меня. Обычно он не отказывался демонстрировать работу на любой стадии, и хотя, как каждый творческий человек, терпеть не мог критики, тем не менее, как правило, прислушивался к моим словам. «Давай покажу, когда закончу, идёт? Сейчас там и смотреть-то не на что». Я ушла из комнаты сына неохотно, со странным чувством, что какая-то часть его жизни теперь для меня закрыта. Это оказалось очень горьким ощущением. Выпроводить мать было делом нелегким. Эйден чувствовал себя виноватым, но он не мог нарушить слово, данное линии. Она требовала, чтобы работы до самого ее завершения оставалось секретом, который делили бы лишь они двое — художник и его модель. Эйден прекрасно понимал ее желание. То, что он делал, никак не походило на правдивое отображение реальности. Наверное, ему вообще не следовало браться за эту работу, но уж больно заманчивой показалась перспектива быть приближенным к избранному богемному обществу. Дэн убрал заставку с плавающими рыбками, которая мешала матери увидеть, чем он занимался до того, как она вошла в комнату. Полина Пятницкая заполнила собой все пространство экрана и, казалось, даже вылезла за его пределы. Эта Полина уже нисколько не походила на то, что он встретил в большой темной гостиной в свой первый день в поместье. При помощи фотошопа Дэн значительно подправил все возрастные изменения в соответствии с пожеланиями Дивы. Убрал морщины, слегка обвисшие щеки, подтянул веки, и взгляд Полины стал более молодым и открытым. Так она, наверное, выглядела лет в тридцать пять. Носогубные складки исчезли, уступив место томной многообещающей полуулыбке. Подбородок стал тверже, морщины у глаз разгладились. Дэн сам боялся себе в этом признаться, но во время работы над портретом Полины он все чаще ощущал себя Безилом Холлордом, печально известным художником, изобразившим Дриана Грея в расцвете лет и невольно ставшим причиной падения и гибели их обоих. Разве не то же самое он пытается сделать сейчас, рисуя Полину не такой, какой она была на самом деле, а убирая добрых двадцать лет с ее лица? В личности самой Пятницкой, разумеется, не было ничего зловещего, но Дэн, глядя на холст, на котором постепенно начинал вырисовываться будущий портрет, всякий раз испытывал странные чувства, словно он обманывает время. Возможно, Оно не оставит его действия без наказания. В морге было страшно холодно, несмотря на летний день там, наверху. Я пожалела, что не сообразила прихватить кофту или хотя бы шаль. Лариска, съежившаяся рядом со мной, даже посинела и постоянно потирала ладонями голые плечи, тщетные попытки хоть как-то согреться и заставить кровь нормально циркулировать. Честно признаюсь, я не ожидала, что на прощание придет такое количество народу, а увидев, подумала, каким же хорошим человеком была наша Людмила, раз так много людей захотело проводить ее в последний путь. Многие говорили прочувствованные речи, мне особенно запомнилась одна — Эта немолодая, сухопарая женщина вышла вперед и, прокашлившись, что выдала заядлую курильщицу, сказала. «Я знала Людочку почти пятнадцать лет с того самого дня, как она перешла к нам со своего предыдущего места работы. Да, такая осталась до конца». Тогда мне и в голову не пришло, что в будущем придется воспользоваться ее услугами как хирурга-офтальмолога. Люда просто оказалась очень хорошим, приятным вообще общении человеком. Однако, когда спустя много лет встал вопрос о том, что мне необходима операция по удалению катаракты, я ни секунды не сомневалась в выборе человека, который эту операцию сделает. Люда Агеева... И только она, как видите, — женщина указала на свои глаза, — «мне даже очки не нужны». А ведь с тех пор прошло уже десять лет. У Люды были золотые руки, что гораздо важнее — доброе сердце. Она чутко относилась к чужому горю, но ни один из коллег понятия не имел, что у нее самой могут быть какие-то проблемы Настолько благополучной Люда выглядела. Она никогда ни на что не жаловалась, поэтому, наверное, для нас всех таким шоком стала и ее смерть. Сердечный приступ в 48 лет, кто бы в это поверил. Успешная женщина, талантливый специалист, доктор наук. В общем, земля тебе пухом, Людочка, и прости меня, если что не так». Тихо всхлипнув, коллега Людмилы быстро отвернулась, словно стесняясь непрошенных слез, и растворилась в толпе собравшихся у гроба людей. В этот момент я почувствовала, как Лариска больно ущипнула меня за руку. — Чего это она такое сказала? — клацая зубами от холода, спросила подруга. — Какой такой сердечный приступ, а? — Я и сама не совсем поняла, что имелось в виду, но по мере того, как все новые и новые люди выходили в центр, к гробу, до меня стало доходить, что Денис, очевидно, скрыла друзей и коллег матери истинную причину ее смерти. Я посмотрела туда, где находился молодой человек. Казалось, пространство вокруг него наполнено гневом, потому, наверное, он стоял в стороне совершенно один. Его лицо было бледно и походило на маску, что отливали для обряда погребения фараонов. Красивую, но неподвижную и ничего не выражающую. Может, Денис прав? Может, и не стоит людям знать, как именно умерла Людмила на самом деле. Это могло бы вызвать ненужные пересуды, сплетни вокруг матери. Видимо, парень просто старался уберечь ее память. Кроме того, отвечать на вопросы типа «Да как же это она могла так поступить?» или «И как только божьего наказания не убоялась, ему было бы невероятно тяжело». «Нет, я нисколько не осуждала Дениса за ложь». Как я не собиралась с духом, но так и не смогла произнести ни слова над телом подруги. «Наверное, и к лучшему» потому что панихида и так сильно затянулось, и санитар уже начал делать недвусмысленные знаки Денису, показывая, что лимит времени исчерпан. Другие клиенты заждались своей очереди. Присутствующие начали расходиться. Некоторые из них садились в собственные автомобили и уезжали, считая свой последний долг перед Людмилой Агеевой выполненным. Другие направлялись к ближайшей автобусной остановке, но большинство, в числе которых были и мы с Ларисой, пошли к ожидавшему нас автобусу от бюро ритуальных услуг. Оглядевшись в поисках Виктора, я отметила, что он так и не счел нужным появиться. Муж Ларисы не решился прийти на похороны бывшей жены, с которой прожил почти тридцать лет и родил сына. К моему удивлению, я заметила, что тетя Оля также отсутствовала. Неужели действительно уехала? При входе в автобус я снова столкнулась с женщиной, которая говорила о Люде так хорошо. Представившись, я узнала, что ее зовут Нелли Сергеевной Немцовой. «Насколько я понимаю, вы близко общались с Лютой, уточнила я. «Настолько, насколько она позволяла», — печально кивнула та. «Если вы ее подруга, то узнаете, как Людмила не любила говорить о своих проблемах». Я согласно кивнула. «Послушайте, Нелли Сергеевна, мне хотелось бы поговорить с вами о люди, вернее о том, что предшествовало ее смерти, где и когда мы могли бы это сделать». Женщина порылась в сумочке и, выудив визетку, протянула мне. «Звоните в любое время». На кладбище тоже было довольно прохладно. Дол сильный ветер и кроны деревьев качались так, что, казалось, готовы обрушиться прямо нам на головы. Накануне по телевизору передали штормовое предупреждение, и сейчас оно сбывалось — Все выглядело так, словно сама природа выражает свой протест против гибели моей подруги. Я молча наблюдала за тем, как гроб опускают в яму, и все никак не могла поверить, что вот так все и закончится для Люды Агеевой, отличного медика и просто хорошего человека. Однако на глазах у меня не было слез. Даже удивительно. Мне казалось, что я буду рыдать всю дорогу, но почему-то сейчас не могла плакать. Лариска ревела в голос, как и многие другие женщины. Даже некоторые мужчины прослезились, а я не смогла выдавить ни слезинки. Служители кладбища начали забрасывать яму землей, и постепенно на могиле вырос довольно внушительный холм, на который тут же пристроили большую фотографию мамочки, перевязанную черной траурной лентой. Я определила что этому снимку, наверное, лет пять-семь. Внезапно мне показалось, что Люда смотрит прямо на меня. Я оглянулась, пытаясь понять, у меня ли одно и создалось такое впечатление. Но никто к портрету особенно не приглядывался. Печальное лицо. Легкий изгиб губ придавал ему виноватое выражение, словно она просила прощения за то, что все так получилось. И снова у меня перед глазами встали строчки ее записки, которую следователь так поторопился считать предсмертным письмом. Я уже выучила текст наизусть, и он постоянно прокручивался в мозгу, как старый мельничный жорнов. Я пыталась понять, что же все-таки Люда хотела сказать мне. Как ни старалась, я не смогла найти в этом письме того, что с такой легкостью определил следователь. Намерение подруги добровольно покинуть этот мир. Бросив последнюю горсть земли на могилу, я поискала глазами Лариску. Она стояла в окружении каких-то теток с работой Людмилы. Очевидно, они уже нашли общий язык, и, судя по постоянному сморканию и вытиранию уголков глаз бумажными салфетками, именно в данный момент предавались воспоминаниям о безвременно ушедшей. И тут я увидела Виктора. Он стоял чуть в стороне. Создавалось впечатление, будто все происходящее его очень мало касается. Я вынуждена отметила, что выглядит бывший муж Люды превосходно. Видимо, брак с молодой женой пошел ему на пользу. Виктор был на десять лет старше моей подруги, но сейчас этого не скажешь. Подтянутый, в отлично сидящем темно-синем костюме, со свежей стрижкой, на темных с волосах. Этот мужчина казался образцом здоровья и благополучия. Невольно скосив глаза на фотографию Людмилы, я увидела ужасающий контраст в выражении лиц бывших мужа и жены. А ведь тогда, когда делался этот снимок, у них еще все было хорошо. Или мне это лишь казалось? Денис все еще стоял у могилы, но с того места, где я находилась, было трудно разглядеть выражение его лица. Я уже собиралась подойти к молодому человеку, но Виктор меня опередил. Встав рядом с сыном, он начал что-то тихо говорить ему. Денис слушал молча. До меня долетали лишь отдельные слова, а подходить ближе я сочла неудобным. Внезапно Денис развернулся к отцу и громко и четко произнес. «Убирайся отсюда. И никогда, слышишь, никогда больше не приближайся ко мне» или я не посмотрю на то, что ты мой отец. С этими словами Денис развернулся и быстро зашагал в сторону ритуального автобуса, который должен был развести всех по домам. Речи о поминках не шло. Все понимали, что сыну Люды, оставшемуся в одиночестве, не досуг этим заниматься. Виктор немного потоптался на месте, искосо оглядывая тех, кто еще не разошелся, проверяя, обратили ли они внимание на его фиаско. Наши взгляды встретились, и бывший муж Людмилы решительно направился в мою сторону. «Признаюсь откровенно. Меньше всего мне сейчас хотелось разговаривать с Виктором. Но бежать было поздно, и я осталась на месте, крепко сжав челюсти». «Привет!» Поздоровался Виктор, как мне показалось, даже слегка застенчиво. «Рад тебя видеть!» Фраза прозвучала странновато, учитывая повод, по которому мы встретились. Я пробубнила в ответ нечто, при желании вполне похожее на приветствие. «Ужасно то, что случилось!» продолжал Виктор, сообразив, что вести разговор придется ему, если он вообще ожидает хоть какого-то отклика. «Угу. Послушай, Агния, ты всегда была разумным человеком, и это мне в тебе нравилось», — сказал он, и я почувствовала, как в нем закипает раздражение. «Денис еще очень молод, и он не может понять». «Чёрт, что же теперь делать, если любовь прошла? Мы с Людмилой расстались без скандала, и я надеялся, что мой сын сможет это принять. Этого не произошло, но я все равно продолжу свои попытки сблизиться, и ты должна мне помочь». Я уставилась на него, не веря своим ушам. «Помочь тебе?» — переспросила я, справившись с первой волной гнева. «А где ты был, когда у Люды были проблемы на работе? Ты, адвокат, мог бы в два счета разрулить то дело!» «А, так ты в курсе», — перебил меня Виктор. Я видела, что это ему очень не понравилось и испытала ни с чем не сравнимое удовольствие от того, что удалось задеть самовлюбленного мужика. Тем не менее, он попытался исправить положение. «Знаешь, мне тогда показалось, что мое вмешательство будет... нежелательным». «Неужели?» — хмыкнула я. «Ты решил, что ей веселее кувыркаться в грязи самостоятельно, в то время как она могла получить не только профессиональный совет, но и дружескую поддержку, хотя бы в памяти о тех годах, что вы прожили вместе». Неприкрытый сарказм в моем тоне был призван окончить наш неприятный разговор, но Виктор оказался более настойчивым, чем я ожидала, и у меня начало складываться впечатление, что ему от меня что-то нужно. Огня, мне действительно нужна твоя поддержка», — вздохнул он, разведя руками, словно признавая свою беспомощность. «Это касается Дениса, а ты всегда хорошо к нему относилась». «К нему?» «Да», — согласно кивнула я. «Вот и хорошо», — обрадовался Виктор. ты вот, понимаешь, такое дело. У парня ведь клиническая практика сейчас начинается. Так вот, я поговорил с кем надо, устроил его в центральную медико-санитарную часть номер 122». Сама понимаешь, там техника, специалисты, условия соответствующие. Хотел, чтобы сын мой работал в хорошем месте, которое не отбило бы у него охоту заниматься медициной, а наоборот, стимулировало бы. Так этот поганец, представляешь, не поверил, что его распределили на практику без моего участия. Выяснил, что прав и отказался от теплого местечка. «В общем, теперь его запихали в Елизаветинскую больницу скорой помощи, а ты сама знаешь, что там за условия». «Это точно. Не могу сказать ничего плохого о персонале этой больницы, так как народ ломается там не по-детски в силу нехватки персонала, медикаментов и элементарных вещей, необходимых для функционирования любого медицинского учреждения». Однако само здание давно требует капитального ремонта, и так как людей катастрофически не хватает, а в Елизаветинскую больницу свозят ежедневно огромное количество народа, то на несчастных практикантов падает львиная доля нагрузки. Причем заниматься им приходится не обучением у соответствующих специалистов, как то предполагает само назначение практики, а уходом за больными ввиду отсутствия младшего медицинского персонала и выполнением мелких поручений врачей и даже медсестер. Так как Денис закончил только второй курс, ему придется работать санитаром, бельишко менять, профилактику пролежней проводить и выполнять еще кучу грязной физической работы, зависящей только от фантазии его наставников, коими на данный момент будут являться медсестры. Работу врачей он, скорее всего, вообще не увидит. Возможно, такая практика и научит Дениску тому, как нелегок хлеб медицинского работника. Но вот любви к этому делу не прибьет. Это точно. «И чего ты хочешь от меня?» — спросила я, покусывая губы. «Еще не поняла? Чтобы ты уговорила Дениса изменить свое решение и все же прийти в ЦМСЧ...» как я и спланировал. У меня там много знакомых, о нем позаботятся, а я тем временем попытаюсь наладить с ним контакт. — Слушай, а чего это ты так внезапно вцепился в Дениса? — спросила я с подозрением. — От его матери ты ушел? — Это она меня прогнала. Протестующий перебил Виктор. Если бы Людмила не устроила мне скандал и не попросила убираться к черту, то ты бы так и продолжал тихо ходить налево», — закончила за него я. «Ты же рад радиоханик был освободиться, разве нет?» И с Денисом долго после этого не общался, как рассказывала тетя Оля. «Старуха всегда меня ненавидела», — вновь перебил Виктор. «А Денис — мой единственный сын, я его люблю и хочу достучаться до него. Он разозлился из-за развода, сам не хотел меня видеть» а я всё время пытался. Потом просто решил дать ему время успокоиться. Да, Людмила умерла, но она... Ты уж извини, сама во всем виновата. Кто ее просил с собой кончать? Что, она жила так плохо, что в пору было отправляться на тот свет? — Так ты, значит, в курсе, что Люда умерла не от сердечного приступа? — уточнила я. — А то... Развел руками Виктор. — Ко мне же следователь приходил. Всё, выспрашивал. «Правда — Правда? — пробормотала я. — Удивительно. Зачем бы это следователю допрашивать бывшего мужа Людмилы, если сразу было решено, что она сама себя убила? — А фамилию его ты случайно не запомнил? — Тебе-то зачем? — удивился Виктор. — Кажется, Карпов... «Или нет?» «Может, Карпухин?» — подсказала я. «Точно, Карпухин! Ты что, знаешь его?» «Ах, Карпухин, молодец! Все же выполняет мою просьбу!» Вопрос Виктора я сочла за лучшее проигнорировать. Какое ему дело, откуда я знаю следователя? Вместо этого сказала. «Хорошо. Я поговорю с Денисом, раз ты просишь. Но, сам понимаешь, гарантировать согласие я не могу». «Денис, на тебя очень зол». «Но я же не убивал Людмилу в конце-то концов!» — воскликнул Виктор, воздев руки к небу. Я заметила, как на его запястье сверкнули часы марки «Ипотек Филипп». Как раз эту модель намеревался подарить Дену Славка на день рождения, но я была категорически против. Часы настолько дорогие, что за них и убить могут». Кроме того, на руке мальчишки, вроде моего сына, они, как мне казалось, будут смотреться не по возрасту. Чёрт, дела у Виктора, похоже, идут превосходно. Я поймала себя на том, что мне больно это видеть. Людмила, конечно, не бедствовала. Работала в хорошей больнице, имела репутацию отличного врача-офтальмолога. К ней записывались за год-два вперед но она растила сына одна и отнюдь не жировала, как ее бывший. Ездила не на новой машине, проживала в старой квартире, да еще и тетке своей помогала, так как та существовала на одну маленькую пенсию. Почему все в жизни так несправедливо? Одновременно я не могла не поздравить Дениса с тем, что он настолько тверд в своих принципах. Отцу не удалось подкупить его, а ведь в его возрасте хочется иметь все самое лучшее. Отец мог прекрасно обеспечить Дениса. Более того, он ведь привык к хорошей жизни. Семья до развода никогда не считала денег. Однако же мальчик не поддается на отцовскую наживку, и это заставляло меня испытывать к нему уважение. С другой стороны, Виктор, конечно, прав». Если Люда, вопреки моему убеждению, все же покончила с собой, то Денис остается совершенно один в этом мире, при живом-то отце. Сейчас в нем говорит юношеский максимализм, но пройдет время, и Денису потребуется надежное плечо. Не знаю, как там жила Людмила с Виктором, но чего у него не отнять, так это любви к сыну». «Я все понимаю», — ответил между тем Виктор потому и обращаюсь к тебе. Люда мало с кем близко общалась, но тебя всегда считала своей самой близкой подругой. Денис тоже тебя любит, поэтому он непременно послушается, если ты... То есть я, конечно, понимаю, что ты ничего не можешь гарантировать, но прошу, пожалуйста, будь поубедительнее, ладно? Я кивнула, но в душе уже знала, что не стану убеждать Дениса принять предложение отца. Во-первых, я была уверена, что он все равно этого не сделает, а я лишь испорчу с ним отношения, так как на данном этапе он может несправедливо решить, что я принимаю сторону Виктора. Во-вторых, и это самое главное, у меня в голове созрел план, согласно которому я могу и предотвратить попадание мальчика в Елизаветинскую больницу и одновременно выполнить последнее желание моей подруги.